Перепуганный старикашка не сразу огляделся в кабинете, где царила полная тишина. Наконец он увидел, что генерал сидит в кресле, спиной к нему, и что-то пишет. Зеркало у письменного стола отражало всю могучую его фигуру. «Ужасно грозным!» — показался он Никитину. нависшие брови, глубокая морщина на лбу — все это придавало ему мрачный вид. «Боже мой!» — прошептал про себя старичок. «Что-то будет!» Кабинет был совсем маленький, до письменного стола было не больше трех-четырех шагов. Генерал, наконец, перестал писать, положил перо, взял в руки большую серебряную табакерку, раскрыл ее, понюхал табаку и взглянул в зеркало. Никитин увидел, как генерал его заметил, и не успел напомнить как вдруг тот внезапно, с раскрытой табакеркой в левой руке, повернулся к нему всей своей фигурой на вертящемся табурете «Старичок». Окончательно растерялся. Ему почему-то показалось, что Ермолов, держа, так по направлению к нему табакерку подчует его из нее. Он быстро подкачил к ней, взял из нее щепотку и, увидав на лице генерала удивление, до того перетрусил, что ничего лучшего не нашел, как удрать во все лопатки, куда глаза глядят из кабинета. Алексей Петрович, поняв в чем дело, разразился неудержимым громким хохотом, позвал адъютанта, спросил, куда девался этот чудак, и, когда узнал, что без шляпы выбежал на улицу, велел его догнать, успокоить и привести обратно. Старика с трудом могли уговорить вернуться. Так уморительно началось у Ермолова знакомство со скромным и честным тружеником, которого он затем приблизил к себе и щедро награждал. А тех, с которыми приходилось ему прибегать к патриархальной расправе, он называл обыкновенно своими «крестниками», И эта кличка оставалась за ними навсегда. Так что, когда некоторые из них, дослужившиеся впоследствии до генеральских чинов, приезжая в Москву, навещали Алексея Петровича, он всегда отвечал, спрашивавшим его, кто этот кавказский генерал? Да это один из моих крестников. Алексей Петрович Ермолов, отличавшийся острословием, приезжает по требованию императора Николая Павловича в Петербург после одной из славных своих побед. Ходит он во дворец и встает в зале группу генералов, разговаривающих по-французски. «Господа», — обратился к ним Алексей Петрович, — «кто из вас знает по-русски? Доложите государь что ермалов прибыл». Государь принял его очень ласково в своем кабинете, расспрашивал про кавказские дела, интересовался подробностями последних побед и так далее. Изъявляя свое монаршее благоволение, Николай Павлович спросил Ермолова, «Какую он хочет получить награду?» Алексей Петрович ответил. «Произведите меня, Ваше Величество, в немцы!» Граф Закревский. 1783-1865 годы. Князь Сен, нуждаясь в деньгах, обратился к известному в Москве ростовщику Эйхелю, предлагая вексель на порядочную сумму. Но Эхиль не желал ограничиться векселем и требовал ценного залога. Князю нужны были деньги, и он решился заложить фамильные бриллианты высокой ценности. Ростовщик, в деньги, назначил срок, обеспечив себе расписку, что в случае неуплаты в назначенный срок имеет право бриллианты продать. При приближении срока князь спешил возвратить деньги, и потому заранее отправился к Эхилю но не застав его дома, повторил свой приход на другой и третий день, но все напрасно. В это время срок истек, и князь, наконец, застал дома залогодержателя, но тот объявил ему, что за пропуском срока бриллианты уже проданы, и он едва выручил свои деньги. Взбешенный князь поспешил лично генерал-губернатору и объяснил свою жалобу. Граф, выслушав князя, немедленно потребовал ростовщика. Трепещущий ростовщик был приведен в кабинет графа. — Ты брал в залог бриллианты? — спросил его грозно граф. — Так точно, ваши ваше сиятельство? Но они уже проданы, потому что князь не заплатил в срок деньги. Вот собственноручная расписка. Граф молча позвонил в колокольчик. В кабинет вошел дежурный чиновник. — Позвать жандарма. Явился жандарм, гремя саблев и шпорами. — Возьми ты этого господина, — сказал граф, указывая на ростовщика. «И сведи к нему на квартиру, а ты покажи, где твоя шкатулка, в которой хранятся бриллианты и деньги, да немедленно возвращайся с ним и с его шкатулкой».